11. Дыры Проще всего было бы сказать, что глубины попросту нет. Она не существует, так как существует реальность, которую мы можем охватить неким сознанием. Это не некое место, даже если и так, то мы не можем его описать или измерить. Это также и не небытие, хотя, возможно, подобное объяснение было бы самым простым. Мы исходим из предположения, что глубина — Скорее, некое состояние, отличное от реальности, своеобразное расширение границ нашего восприятия. Плоскость без плоскостей, измерение без измерений, место без места. Введение к понятию глубины. Старший мыслитель Эрхам Белтон. Научный клан. Выход из стазиса был не таким, как обычным. Прежде всего, Миртон вообще не был уверен, что в него входил. После отрыва от грома и отчаянного полёта к локационным буям, Грюнвальд тотчас же приказал поставить счётчик, а вся команда должна была войти в стазис. Когда все это сделали, он вызвал из боевой рубки Арсида, передал ему пилотирование ленточки и привёл в действие инъекторы капитанского кресла, доверившись импрентированной машине. Чистейшее безумие. А потом он воскрес первым. Раньше такого никогда не бывало. Он всегда выходил из стазиса последним, приняв дополнительную дозу антистазиса. Не белой, а чёрной плесени, с противоположной клеточной структурой, подобной отражённому в зеркале настоящему стазису. «Арсит!» — прохрипел он, выпрямляясь в кресле. «Доложи обстановку!» «Так точно, капитан!» — ответила машина, пробегая худыми пальцами по навигационной консоли. «Мы находимся в полёте через сектор НГЦ-1624 примерно в половине световой минуты от ближайшего локационного буя. Направляемся прямо к глубинной дыре. Через три часа мы должны добраться до главного транспортного пути. Система показывает там множество выходов из глубины вылетающих из дыры космических кораблей». «А что с кораблями из тестера?» «Если даже они совершили прыжок сразу после нас, они не должны нас догнать», — ответил Арсид. «Из-за своих габаритов они существенно отстанут. Всё зависит от того, насколько хороши у них астролокаторы. Мы прыгали довольно нервно». «Допустим», — Грюнвальд с трудом поднялся с кресла. Он отвратительно себя чувствовал и собирался пройтись за флюидом. Доктор гарпаго наверняка был бы в восторге. «Дай полную тягу. Хочу влететь в эту проклятую дыру как можно скорее». «Так точно?» «В данной ситуации мы доберёмся до главной трассы примерно через два часа сорок пять лазурных минут». «Мы живы?» — послышался тихий вздох Эрин. Первый пилот вышла из стазиса, как и воскресшая, непонятно когда, молчавшая пинслеп Вайз. «Да», — ответил Миртон. «Хакль, Вайз, берите на себя управление. После того, как зададите траекторию, можете отдохнуть. Нам всем нужно отдохнуть». «Харсид, иди в боевую рубку. Поставь лёгкую автоматику на случай непредвиденной встречи». все «Да», — пробормотал воскресший механик. «Проверь машинное отделение. Танске? Эрин, ты его уже воскресила? Он был жёстко подключён в сердцу «Я тут!» — послышался слегка охрипший голос компьютерщика. «Хорошо. Полный скан всех систем». «Ясно». «Сейчас принесу вам флюида», — пообещал Миртон. «А когда все сделают то, что от них требуется, и отдохнут», — добавил он, выходя из стазис-навигаторской, — «прошу всех в кают-компанию». «Не спешите. Назначаю собрание через два часа». «Флюид, терпеть не могу эту дрянь», — простонал месье. Ему ответила тишина. Лишь ему одному хватило сил хоть на какой-то комментарий. Они летели. Задание траектории на автопилоте, благодаря указанным ПИН-данным, заняло у Эрин около 20 лазурных минут. Окрестности показались ей почти пустыми, не считая отчётливо видимой большой звезды призрачного типа с обозначением НГЦ 1624-2, с высоким магнитным полем и солидным периодом обращения. Видимо, их несколько снесло, но локационная погрешность была не слишком велика. Сектор НГЦ-1624, известный также под названием Коллиндер-53, представлял собой большое открытое скопление, которое, впрочем, трудно было назвать сектором. Для этого оно было слишком велико и потому делилось на локационные сектора поменьше. Их интересовал его самый далёкий, всё ещё находящийся в рукаве лебедя фрагмент — как и всех путешественников и торговцев, пытавшихся быстро добраться до лежавшего по другую сторону прихожей куртизанки сектора НГЦ-637, пребывавшего в нежных объятиях рукава Персея. «Кажется, гарпаго что-то говорил про тот рукав», — вспомнила Хакль. «Что-то насчёт проблем». «Доверие. Смогу ли я довериться Миртону? Что там сказал тот Стрипс, когда меня поймал?» Что-то насчёт анализа, которому он подверг Грюнвальда. Какой-то бред насчёт того, что шансы на успех секты возросли почти до 90%. «Не хочу об этом думать», — решила она, но факты всё равно то и дело всплывали в памяти. То, как он постоянно делал всё, чтобы они не пострадали от послеглубинной болезни. На этот счёт у него была некая навязчивая идея. Не так ли погибла его предыдущая команда? И когда он чудом спас Вайз? И, наконец, когда он заявил, что доверяет ей Эрин Хакль, и попросил, чтобы и она доверилась ему? «Всё равно», — подумала она, делая очередной глоток сладковатого флюида. «У меня больше нет на всё это сил. Скорее всего, я разорву контракт», — поняла она. «Уйду, как только мы причалим к какой-нибудь станции в рукаве. Интересно». Поступят ли так остальные? Понятия не имею, что сделает тот чокнутый, сидящий в сердце, или вайз. Но месье, похоже, уже сыт по горло. А рука в Персея — не рука в лебедя. Это начало внутренних систем, подступы к цивилизации. За торговым контрактом достаточно лишь руку протянуть. Рука в Персея — это больше возможностей, больше солнечных систем, больше шансов. И опасный альянс. «Так или иначе, должно быть лучше. Если найду кого-нибудь, кому смогу доверять, так же, как Миртону», — промелькнула у неё мысль, но она подавила её очередным глотком флюида. По мере проверки состояния ленточки становилось ясно, что за всю аферу в 32С они заплатили относительно недорогую цену. Всё указывало на то, что стрипсы отлично сделали свою работу. Плазменная установка, в чём они уже успели убедиться, была отремонтирована так же, как и корпус. Магнитное поле пошаливало, кроме того, у них была основательно полена корма, а также имелась десятка-полтора вмятин, но все эти дефекты вполне можно было устранить на обычной верфи. Месье жаловался, что больше всего проблем будет с эмиссией поля. Он уверял, что может обойти несколько повреждённых энергетических кабелей и перенаправить заряд реактора, но ремонт мог занять часов 15, и механик сомневался, что успеет всё закончить до входа в дыру. Имелись также и плюсы. К удивлению Грюнвальда, Месье сообщил, что стрипсы полностью очистили и модернизировали гнездо для ракетной установки. И если им удастся раздобыть около 500 тысяч юнитов, они смогут смонтировать простую универсальную ракетную установку, обслуживаемую самостоятельным кастрированным эскином. При наличии большей суммы уже можно было говорить о более нетиповых решениях, находившихся вне компетенции ОКЗ. Естественно, все это были лишь планы на будущее, пока что Мертон не помышлял ни о каких быстрых приобретениях. Во-первых, он всё чаще задумывался о том, как оплатить торговцу очередные 200 тысяч кредита. А во-вторых, не видел реальных перспектив быстрого заработка после того, как они потеряли груз лишайников. Разве что если продать машину. Возможно, команда полагала, что его план именно таков. И отчасти так оно и было. Если, о чём Грюнвальд им уже говорить не стал, ему отменить импринт. Вопрос импринта машины тяготил его, по причинам, о которых он предпочитал не распространяться. Если бы речь шла о каком-либо другом устройстве, компьютере или даже корабле, импринт можно было отменить. Достаточно было подключиться к системе и с помощью гарпаго стереть из неё свой след, являвшийся чем-то вроде его отпечатка, духовной тени. Это было возможно. Хоть и непросто. Иначе компьютер или корабль сохранили бы часть его самого, постоянно с ним связанную, соединённую невидимым лучом, который он ощущал бы постоянно, так же, как ощущал забытые фрагменты врачебных мониторов, части которых установили где-то в другом месте сразу после того, как он повредил их своим первым импринтом в здании ЦВКК «Медикус». «Почему это было именно так, он не знал». И не хотел знать, лишь чувствовал, что в случае машины всё обстоит намного сложнее. Импринт над ней был проведён аппаратно, без программных барьеров и контроля. В какой-то момент капитану показалось, что он сойдёт с ума, глядя одновременно глазами Арсида и своими собственными, затерявшись внутри него в последний миг соединения. И хотя импринт завершился успешно, Миртон вовсе не был уверен, что точно так же завершится его отмена. И потому, вернувшись в свою каюту, капитан на секунду остановился перед открытым баром с последней початой бутылкой своего любимого миндального виски. Думая об импринте, машине, альянсе и о том, что может их ждать в рукаве Персея, он уже протянул было к ней руку, но тут же отдёрнул. Не потому, что ему не хотелось выпить. И не потому, что, цитируя образцового галактического алкоголика, он понял, что у него проблема. Он просто подумал, что в ближайшее время бутылка ему очень понадобится. К своему удивлению, после двух с лишним часов сканирования систем Хабтанский понял, что ему, наконец, хочется отдохнуть. Ему казалось, будто он сидит в сердце с тех пор, как себя помнит. Даже в стазис он подключился жёстко, не покидая своего поста, а воскреснув, сразу же взялся за дело. Хуже того, у него пропало даже желание закурить. Если и дальше так пойдёт, подумал он, то он бросит свою любимую привычку. Сейчас он мечтал только о том, чтобы поспать. Стазис не давал отдыха, то было состояние временной смерти, время отключения. Выключенный организм не отдыхает, лишь занимает место в пространстве, хотя уже и вне времени. Холодная точка без прошлого и будущего, небольшая дырка в бескрайней черноте. «Да пошло оно всё в жопу!» — бесцеремонно буркнул он, глядя на плывущие по мониторам буковки. «Обнаружено внесение несоответствий» и махнул худой рукой с термокружкой в сторону компьютера, забрызгав экран несколькими белыми каплями, принесённого Миртоном флюида. «Мне это да лампочки, как говорили в Средневековье!» Хабб отхлебнул глоток, рекомендованный Альянсом дряни. Он помнил, что пришёл кое-каким выводам насчёт подделки контракта, но никакого желания о них думать у него не было. «Может, потом...» когда летающие вокруг мушки наконец перестанут назойливо жужжать. Зевнув, он бросил взгляд на мигающий в углу экрана часы. До собрания в кают-компании оставалось около 15 минут. Нажав клавишу подтверждения автоматического завершения теста систем», он начал собираться. Встав, он почувствовал, как трещат его кости. «Слабая, худая задница», — пожалел он сам себя. «Тяжела доля компьютерщика, ничто уже больше не расшевелит старого беднягу Хаба». Он не знал, насколько он ошибается. Пинслип Вайз была абсолютно спокойна. Спокойна, когда вводила системные данные. спокойно когда передавала их Эрин Хакль. И точно так же спокойно, когда наконец встала из-за навигационной консоли и направилась к себе в каюту. Идя, она видела вокруг тонкие нити льда, но холод ей уже не мешал. Совсем как тогда, когда она решила разбудить своего принца. Состояние её было до некоторой степени понятно. Она избежала гибели. Она уцелела, как и весь этот корабль с привидениями. Она летела к свободе и она была спокойна, поскольку прекрасно знала, что ей следует делать. Она вышла из стазиса достаточно быстро, чтобы слышать разговор Миртона с Арсидом. Голос машины звучал любезно, почти услужливо, столь отличаясь от полного иронии тона Арсида, что её всерьёз передёрнуло. Она сама предложила Грюнвальду импринтировать машину, но такого эффекта не ожидала. Естественно, для неё было важно, чтобы Арсид помог спасти корабль. Но в не меньшей степени важно и то, чтобы импринт не позволил ему лгать и дальше. Ибо в том, что он лгал, она не сомневалась. А ей нужно было узнать правду. Ложью она была сыта по горло. Разве не он ей обещал? «Ты всё узнаешь, Пин», — сказал он. «Разве не забавно? Ты узнаешь, какова правда». А теперь пришло время ему сдержать своё обещание. Думая о том, что она собиралась сделать, Пин не спала, просто лежала на койке с открытыми глазами, отсчитывая время. Когда прошло почти два часа, она, медленно встала и, улыбаясь про себя, достала предмет, который бережно прятала под койкой, а затем, продолжая блаженно улыбаться, выпрямилась и направилась в кают-компанию. До начала собрания оставалось около десяти минут, но она прекрасно чувствовала, кто явится первым и кто ответит на все её вопросы, прежде чем она разнесёт ему башку. О том, что это ещё не конец всех неприятностей, Миртон узнал в своей каюте за пять минут до запланированного собрания команды. Он сидел, держа в пальцах небольшой, много раз воспроизводившийся модуль памяти с драконихи, когда раздался звонок интеркома. «Господин капитан», — послышался голос Тански, — «приходите в кают-компанию. У нас тут маленькая проблема». «Что случилось?» «Сами увидите, но лучше поторопитесь». «Напасть, Тански!» — прошипел грюнвольд вскакивая на ноги и выбегая в коридор средней палубы. Никогда прежде он ещё не преодолевал так быстро расстояние, отделявшее его каюту от кают компании. Что-то в голосе Хаба, однако, заставило его поспешить, а открыв дверь он понял, что спешка была вовсе не безосновательной. В кают компании были все. Опершийся на овальный стол месье, сидевшая с прямой спиной, словно проглотив палку, эрен Хакль, отступивший к стене с интеркомом хабтански Сидящий на столе Арсид и стоящая за его спиной пинслип Вайз с приставленным к его голове дулом снятого с предохранителя Зибекса, который она, видимо, забрала во время суматохи с машиной из стазис-навигаторской. «Вайз, — начал Миртон, — послушай!» «Нет, — твёрдо заявила она, — это вы меня послушайте. С меня хватит. Если Арсид не ответит на мои вопросы, я отстрелю ему голову». «С такого расстояния я не промахнусь». «Тебе незачем ему угрожать», — спокойно сказал Грюнвальд, прикидывая, что станет с его головой, если Вайза разнесет электронный мозг Арсида. «Он ответит на твои вопросы». «Правда, Арсид?» «Конечно!» «Заткнись!» — крикнула Пинслип, и тут Миртон понял, что она окончательно свихнулась. То, что она слегка чокнутая, он знал с самого начала, но Гарпаго хвалил её как астролокатора. У Грюнвальда возникли серьёзные сомнения уже тогда, когда она помчалась в грузовой отсек, и потом, когда она включила машину. Времени на серьёзный анализ не оставалось, но, скорее всего, уже тогда в ней что-то надломилось — Фасад нормальности рухнул, и лицо Вай закутало нечто более глубокое, нежели обычная тень, отбрасываемая её длинными, почти фиолетовыми волосами. «Да заткнись же, наконец!» Она заговорила уже спокойнее, но голос её был холоден, словно лёд. «Вы не понимаете, каково это? Вы не знаете, каково это, когда он преследует тебя с детства. Он постоянно появлялся и возвращался». Его не могли обнаружить никакие системы, но он был материален. Да, он был материален. А потом появился лёд. Я думала, что и он исчезнет, но он здесь. Вы ведь его чувствуете? Должны чувствовать. Пин, — тепло проговорила хакли но Пинслеп не обращал на неё внимания. Она ещё не закончила. Я видела его! Видела! — повторила она, словно то была её личная мантра. Он явился ко мне на Евроме. Постоянно меня сопровождал Он сказал, что его зовут Арсид Он рос вместе со мной А в конце, в конце он выглядел точно так же, как и этот Она сильнее прижала дуло револьвера к голове машины Он сказал, что он напасть Вайз, мягко сказал Танский вайс малышка, да успокойся Никто не знает, была ли в самом деле какая-то напасть И что это было такое В самом деле, удивился Арсид «Вы в самом деле не знаете?» В наступившей после его слов тишине слышался лишь шум механизмов ленточки. Машина говорила монотонно и спокойно, словно не осознавая грозящей ей опасности. Остальные тоже о ней забыли, слушая в полной тишине, как и Пин Слепвайз. «Ты всё узнаешь, Пин. Разве не забавно? Ты узнаешь, какова правда». И так оно и оказалось. «Естественный эволюционный скачок», — говорил Арсид. «Сперва я был несколько удивлён. Ваш способ выражаться, проявлять эмоции, даже ваша одежда. Я приспособил к вам свою программу, но речь не об этом. Речь о том, что столь многое изменилось. Естественно, я просмотрел данные из потока, наличествовавшие на ленточке». Попытка воспроизвести культуру Терры после того, что вы называете пепелищем. Но это не похоже на культуру Терры, которую я помню. Вы пользуетесь всеми этими устройствами, ну, всей этой техникой, так, словно сами до конца её не понимаете. Как будто это некие артефакты, которые вы воспроизводите с помощью не до конца понятной технологии. Не понимаю. Неужели то пепелище, о котором вы говорите, собрало настолько большую жатву? «Я ничего не знаю о пепелище», — помедлив продолжил он. «Меня отправили на одном из первых транспортных кораблей в начале машинной войны. Мы называли её несколько иначе — «Войной за существование» или «Войной единства». Но «Вы в самом деле не помните?» «Прошу прощения», — добавил он, видя, что все непонимающе смотрят на него. «Минуту. Может, я начну с сначала?» «Прекрасная мысль» тихо пробормотал Тански. Остальные обошлись без комментариев. «Мне придётся перенестись во времени к первым структурам Галактической Империи», объяснил Арсид. «Не могу точно сказать, о каких датах речь, поскольку я даже не знаю, какой год сейчас. Я ещё не провёл точного анализа расположения звёзд галактики, ну, то есть выжженной галактики. Может, если бы я оказался в окрестностях Терры... «Но, так или иначе, вы знаете о парадоксе восприятия, о проблемах контакта с иными. Вам об этом известно?» «Конечно», — кивнул Грюнвальд. Арсид улыбнулся, словно полностью забыв о представленном к его голове дуле. «Прекрасно. В таком случае лишь небольшое резюме. Человечество не смогло вступить в настоящий контакт и вынуждено было довольствоваться поверхностным. Миры иных...» были условно приняты в состав Галактической империи. Главной проблемой оказался парадокс восприятия. Наблюдаемая иными реальность и правящие ею законы были столь далеки от восприятия её людьми, что контакт оказался по сути невозможен и уж наверняка недостижим на тогдашнем эволюционном уровне человечества. Легко догадаться, что произошло затем. Естественным образом, часть научных ресурсов была брошена на исследование связанные с вышеупомянутой эволюцией. В числе прочего возобновились исследования о современенной теории средневекового панпсихизма. Предполагалось, что удастся доказать существование потенциально разумного бытия, сознание которого можно пробудить посредством успешного наблюдения и ретранслировать его, словно физическое явление, зависящее от роли наблюдателя. Таким образом, осознать собственное существование мог бы даже стол в этой кают-компании, ну, при условии, что удалось бы подняться на более высокий уровень наблюдения, которое могло бы это сознание активировать. Сперва подобные вопросы выглядели абсурдными, но велись поиски любых возможных решений парадокса восприятия. И таким образом удалось дойти до исследования окончательной структуры Вселенной, подытожил он. Все сосредоточенно слушали, переваривая его слова. «Как известно, исследованное пространство, в которое можно войти, — это шкала-планка, где пространство-время подвержено квантованию», — продолжил он. «Там происходит корреляция между материей, энергией и информацией, и трудно отделить одно от другого». Говоря об информации, я имею в виду некоторый бесконечный ряд данных, закольцованный во времени и практически неограниченный. Таким образом, в глубинной структуре того, что мы воспринимаем как реальность, могла содержаться не только вся информация, но и платоновские идеи. Было установлено, что эта информация, или, скорее, информационное ядро, могло содержать вместилище разумной информации. Где, однако, провести границу между мёртвой и живой информацией? И могла ли реально существовать эта живая информация, возникшая вследствие корреляции неограниченных временем и пространством данных? В то время это был весьма непростой вопрос, но всё же высказывалось мнение, что эта разумная информация могла стать чем-то вроде скрытого сознания, способного заметить успешное наблюдение. Также утверждалось, что такой высший уровень наблюдения означал бы и высший уровень сознания, дающий возможность установить контакт с иными, помимо обычных ненадёжных средств связи. Таким образом пытались преодолеть барьер эмергентности. На помощь пришли исследования искусственного интеллекта. Благодаря им были созданы генокомпьютеры, эволюционные вместилища памяти, основанные на естественном разрастании нанитово-клеточной ДНК. В процессе исследования глубины были запущены также первые тессеракт-компьютеры, благодаря которым моё сознание, по сути, ничем не отличается от вашего. Были, наконец, активированы на более высоком уровне функционирования содержащиеся в человеческом мозгу микротрубочки. И, наконец, после сотен лет исследований была создана напасть, закончил он. «Как это — напасть?» — спросила Эйрин Хакль. «Никто уже не помнит, как звали этого человека», — объяснил Арсид. «Вся информация об этом, так же, как и сами исследования, была уничтожена. Мы обычно называли его предком, поскольку он сам сперва так представлялся. Насколько мы знаем, благодаря пробуждению своего внутреннего сознания он совершил мощный эволюционный скачок, вырвавшись из обычного понимания реальности. Он создал себе новое тело, машинную копию которого вы видите перед собой». Возникшее позже единство решило подражать его внешности, воспринимая данное решение как элемент успешной психологической войны. И он объявил, что ему удалось понять иных настолько, чтобы начать их массовое истребление. «Почему?» — заинтересовался Тански. Арсид пожал плечами. Он не соизволил ответить на этот вопрос. Насколько мне известно, он утверждал, что это неизбежно. Он говорил, что постиг истинную цель существования иных и смысл существования человечества, а также заявлял, что в истреблении к сено нет ничего нового, и полное уничтожение жизни в галактике уже случалось раньше, до появления человека. Именно так он развязал к войну. Большая часть человечества тогда его поддержала. Наверняка им пообещали трансгрессию. Остальные могли пассивно наблюдать или объявить войну предку. Они выбрали второй вариант, однако было ясно, что у них нет ни малейших шансов. Планеты гасли и умирали одна за другой. Видя, что поражение неизбежно, противники предка решились на отчаянный шаг, сняв все возможные блокировки с самого продвинутого искусственного интеллекта, созданного в рамках второй программы «Трансгрессия». Таким образом, они позволили возникнуть единству. Что было дальше, вы уже знаете. единство победила напасть прошептала эрин арсид кивнул да однако сразу же после победы возникли непредвиденные обстоятельства уцелевшие миры иных объединились хотя все исследования ксена цивилизации указывали на то что это невозможно ксена война вошла во вторую фазу иные атаковали человечество проигнорировав тот факт что именно человечество спасло их от гибели галактическая империя перестала существовать Единство, однако, во второй раз поддержало человека и изгнало иных за галактическую границу, вынудив их корабли к прыжку через глубину. Так закончилась ксена война «И началась машинная война», — кивнул месье. Арсид взглянул на механика. «Да, однако, как я понимаю, точные ее причины вам неизвестны. Наверняка вы считаете, что это единство выступило против человека». Я же знаю, что всё было иначе. Этот человек выступил против единства. Во всяком случае, началась война за существование. Были созданы я и мои братья. Мы отправились в полёт на одном из первых транспортных кораблей, а когда случилась атака, был повреждён глубинный привод, что превратило нас в призрак. Это всё, что я знаю. Наступила тишина, вновь прерываемая лишь размеренным шумом корабля. «Предок», — проговорила Пинслип, — «ты утверждаешь, будто я видела предка. Думаешь, я в это поверю? Он сказал, что его зовут Арсид». «Ты сама так меня назвала», — напомнила машина. «Фонетическое сходство с моей спецификацией, основанной на языковом сокращении. У меня нет имени». «Откуда он мог знать, что я тебя встречу?» «Если это действительно напасть, то я не знаю, каковы её возможности», — признался Арсид. Не думаю, чтобы предок мог победить время, но он наверняка обладает гигантскими способностями экстраполировать события. Он мог предвидеть, что ты встретишь его машинный образ и что ты назовёшь его именно так, а не иначе. А почему я? Понятия не имею. Мне очень жаль. Как я понимаю, произошло нечто, сделавшее возможным его возвращение. Может и неполное, но ему удалось обозначить своё присутствие. Почему он выбрал именно тебя, мне неизвестно. Однако ты должна понимать, что он склонился над тобой так, как человек склоняется над муравьём. Может, ты показалась ему забавной. Может, у него имелись насчёт тебя некие планы, превосходящие возможности твоего понимания. Во всяком случае, как я понимаю, он всё время был с тобой». «Не до конца», — презрительно бросила Пин. «Он исчез, когда мы добрались до сектора трёх планет». «В особенности?» — спросил Арсид. «К сожалению, я не знаю, что заставило его избегать это место, так же, как я не знаю и о последствиях войны с Единством. Вы утверждаете, что сумели его победить. Возможно, это правда. Я не чувствовал его, когда меня включили. Я чувствую его только теперь», — он бросил взгляд на Грюнвальда. «Раньше была только болезненная пустота». «Интересно», — небрежно заметил Тански. «Даже очень. У этого предка». «Была возможность, <кхм>, например, инфицировать компьютерную систему или осуществить глубокое вмешательство в поток?» «Наверняка», — согласился Арсид, «если бы он ожидал от этого какой-то пользы». «Я только не понимаю...» «Погоди, Хаб», — сказала Эйрин. «Не начинай вежливую академическую дискуссию. Пока ещё слишком рано», — добавила она, холодно глядя на Арсида. Вы уничтожили почти всю галактику посредством чего-то, что мы называем оружием. Были уничтожены почти 100% ранее обитаемых систем. Как выглядит пепелище, ты видел сам. А начали вы с терры. Вы выжгли всё в радиусе 15 световых лет от колыбели человечества. Может, отстрелить тебе голову не такая уж и плохая идея, машина? Я ничего об этом не знаю. Я в этом не участвовал. — возразил Арсид. «Он сказал, что все погибнут», — заявила вайс «Что всё рассыплется, словно карточный домик. Выжжена галактика, война. Всё, во что я когда-либо верила. Он был убеждён, что мы не знаем правду». «Так какова же правда? Ты утверждаешь, будто возник в начале машинной войны. Я тебе не верю!» Она поморщилась, и её палец дрогнул на спусковом крючке. «Не верю!» «Вайз!» — начал Грюнвальд, но Пин не собиралась его слушать. «Здесь везде лёд!» — сказала она. «Я сразу поняла, как только увидела этот корабль. Его окутывает холод. Тут кто-то есть. Вы должны это чувствовать. Я вижу этот лёд даже сейчас. и Инии в кают-компании, замёрзшие нити. Вы тоже это видите? Это напасть! Это наверняка напасть! И он об этом знает!» «Я ничего не...» — запротестовал Арсид, но Пинслип надавил оружием ему на голову с такой силой, что он почти лёг на стол. «Ничего ты не знаешь!» — презрительно заявила она. «Чёрная лента, корабль призрак глубина — это всё как дымовая завеса. Дело именно в нём, иначе и быть не может!» «Вась, подумай!» — сказал Миртон, и, возможно, именно его спокойный тон вынудил девушку взглянуть прямо на него. Глаза её блестели, словно только шаг отделял её от настоящего безумия. «Если это был предок, то почему он сразу не явился тебе на корабле? Хотя бы как тень или очертание силуэта во льду. Он ведь этого не сделал?» «Я кого-то видела, похожего на тень», — ответила она, но оружие не убрала. «Но это был не он, или...» «Ты сама не знаешь, что видела», — заметил Грюнвальд. Может, ты просто уже не могла всего этого вынести. Может, из-за того, что тебе пришлось пережить, ты полностью сломалась и начала видеть то, чего нет. Но одно можно сказать точно. Раньше ты не была сумасшедшей. Ты не была сумасшедшей, Вайс. Понимаешь? Ты всегда была права. Какое-то время Пинслип молча смотрела на него, а потом, после показавшейся невероятно долгой паузы, Убрала оружие от головы Арсида. Медленно отойдя назад, она села, опершись спиной о кухонные шкафчики. Рука с зибексом опустилась на пол, а другая потянулась к лицу. Пин расплакалась почти беззвучно, сотрясаясь от рыданий. «Ну-ну, всё хорошо», — сказал ей Эрин Хакль. Первый пилот подошла к астролокатору, взяла из её руки оружие и обняла Вайз. «Всё хорошо, Пин». «Все в порядке». «Хакль», — тихо проговорил Миртон, — «отведи ее в каюту и лучше быстро введи в жесткий стазис. А вы разойдитесь», — буркнул он остальным. «Представление окончено. Что касается тебя...» — он взглянул на Арсида, но его прервал месье. «Не хотел вам мешать, но уже две минуты мигает лампочка и надпись. Достигнута полетная траектория 333-Б». Кашлянул он, показывая на монитор в кают-компании. Миртон встал. «Поторопись, Хакль», — сказал он. Эрин кивнула и начала мягко поднимать всё ещё всхлипывающую вайс «Мы приближаемся к глубинной дыре». Хакль вернулась на своё место в тот самый момент, когда они оказались на касательной к прерывистому потоку летящих кораблей. Прыгуны, грузовики, несколько фрегатов и, прежде всего, транспортники транслинии спокойной монотонной чередой летели к находившейся под надзором транслиний прихожей куртизанки. «Всё в порядке?» — спросил Мертон. Эрин кивнула. «Я ввела Вайс в стазис», — объяснила она. «В жёсткий, так что нам самим придётся её воскрешать, когда окажемся по ту сторону. Она выглядела несколько спокойнее. «Ладно», — буркнул Грюнвальд, нажимая кнопку интеркома. «Месье?» «Да». «Где ты? Приходи в стазис-навигаторскую. Скоро входим в глубину». «Да, я э в кабинете Гарпагу. Просто проверил, всё ли в норме. Сейчас приду». «Стазис в порядке?» «Да, конечно. Никаких проблем. Уже иду». Видневшаяся вдали глубинная дыра напоминала скорее не глубинное эхо а большой голубой газовый гигант. Сферический разрыв освещал все видимые корабли холодным светом с бордовым отблеском, благодаря которому он получил именно такое, а не иное название. Прежде чем достичь цели, летевшие к прихожей корабли разделялись, чтобы избежать столкновения при выходе с другой стороны. Одновременно навстречу им вылетали корабли, прибывшие из НГЦ 637. Вокруг дыры вращалось по крайней мере 10 станций, едва видимых на фоне голубовато-бордового гиганта, верфи с зарядными установками для реакторов и развлекательно-торговые комплексы. Некоторые походили на станции контроля Альянса, но вряд ли можно было говорить о полном отслеживании ими многочисленных входов и выходов из глубины. Хотя занимавшиеся этим кастрированные скины отнюдь не бездельничали, проводя выборочный контроль в поисках незаконного оружия, наркотиков, артефактов иных и даже рабов. «Где-то там», — подумал Миртон, — «есть и оплаченные корабли палеотива, провозящие контрабандой когнитик или ультрасинапс, модернизированные прыгуны охотников и флотилии, ведущих свои войны пограничных герцогств». Белые корабли элохимов и чёрные погранохраны, а также переделанные ржавые островы флота «Зеро», летящие рядом с закупленными у альянса серебристыми кораблями собрания, без малейших излишеств конструкции или облики. Где-то там цивилизация. Контакт минут через пятнадцать, если выйдем из главного полётного коридора и переместимся примерно на полградуса. Эрин передала капитану данные в виде голограммы. Миртон поймал светящийся шарик, заполненный стрелками и расчётами, вращавшимися над микрокартой сектора. «Ускоряемся?» «Да», — согласился он. «Хаб, поставь счётчик с вариантом контакта на... десять минут». «Ясно», — послышался стук клавиш и Танский добавил. «Интересное дело. Станции передают какое-то сообщение на открытой волне». Оно доходит до всех. Передать? Давай. Момент. Есть. В динамике затрещало, а затем в стазис-навигаторской раздался детский голос. «Всем кораблям в секторе!» «Говорит капитан Пекки Тип, командир крейсера Альянса «Гром». «Нет!» — прошептала Хакль. Тип продолжал. «Обращаюсь ко всем верным альянсу кораблям с просьбой о помощи в перехвате прыгуна «Ленточка» Капитан Миртен Грюнвальд, торговая спецификация 1410 НЕ. Весьма вероятно, что данный прыгун находится в этом секторе. За помощь в его поимке предусмотрена высокая награда. Повторяю!» «Выключи танки», — буркнул Миртен. Снова послышался треск и голос смолк. «Как такое может быть?» — спросила хакаль «Не мог же он добраться сюда за то же самое время?» «А он и не добирался», — ответил Миртон. «Они только что прибыли. Скорее всего, просто выскочили поближе к дыре. У них не было над нами временного преимущества, но они наверстали за счет расстояния. Тански, ты знаешь, откуда идет сигнал?» «Они перед самой прихожей», — сообщил компьютерщик. «Вместе с тем их фрегатом». «Гатларкского эсминца не вижу. Стрипсов тоже. Кажется». «Хорошо. План не меняется. Арсид, ты в боевой рубке?» «Так точно, капитан. Там и оставайся. Летим, как ни в чём не бывало. Нам нужно спрятаться». «Боюсь», — внезапно послышался сухой голос Танский, «что уже слишком поздно». Крейсер «Джаханна» флота «Зеро» Вышел из глубины прямо у полетной трассы, словно заблудившаяся в космосе Ирине, предвестница гибели. Большой и тяжелый, оставшийся без поддержки остальных кораблей, он, тем не менее, находился достаточно близко, чтобы засечь их сигнатуру. Рядом с ним вынырнуло пламя. «Хакль!» прошипел Грюнвальд. «Полная тяга. Входишь в стазис за 30 секунд до контакта. Арсид — полная готовность. Когда потребуется, возьму пилотирование на себя. Танцки?» «Да». «Дай мне связь с гатларкцами». «Что?» «Делай, что я сказал». Ну, «Попробую. Начинаю вызывать». Если даже крейсер стрипсов не засек их сразу...» то наверняка заметил их, когда ленточка внезапно вырвалась с полетной трассы и помчалась прямо на вереницей кораблей. Контроль транслинии выпустил дроны, которые уже прицепились к хвосту прыгуна и начали сканировать корабль, грозя дисциплинарной ответственностью и начислением крупного штрафа. Со стороны дыры вспыхнули красные позиционные огни нескольких истребителей контроля «Альянса». Грюнвальд знал эти корабли. Основанные на слабых лазерах, они действовали при поддержке медленных летящих рядом волнолётов, если они окажутся вблизи. Но Хакль знала своё дело. Ленточка ныряла в космическую пробку и выныривала из неё, встревая в очередь кораблей и лавируя между ними, но оставалась нетронутой. Лишь росло вокруг замешательства, подобно опрокидывающимся костям домино. В то же мгновение до них долетели первые залпы крейсера-стрипсов. Джоханнам не задумывался о последствиях. Он прошёл глубину без киберов, а Шуньята могла выскочить на миллионы километров дальше. Но это не означало, будто она не справится с одним маленьким прыгуном. Могучий корабль снизился и включил луч захвата, а может, куда более действенный волновик, который начал засасывать ближайшие небольшие корабли с полётной трассы. Один из притянутых таким образом прыгунов ударился о магнитное поле крейсера и, пролетев через него, серьёзно повредил свою обшивку. «Нам не справиться!» — Хакль с усилием потянула за ручку управления. «Луч захвата!» — Грюнвальд не ответил, молча склонившись над навигационной консолью. Он поднял голову, лишь увидев над собой голографическое изображение. Чёткое и близкое. Будто окутанный седой бородой старик в очках стоял совсем рядом. «Здравствуйте, капитан Кайт», — сказал Миртон. Старик отрывисто кивнул. «Рад, что мы можем поговорить, но если позволите, я буду краток». «Никак иначе», — согласился Тельсис. «Как видите, прыгун снова принадлежит мне. Нам удалось овладеть машиной». «Поздравляю». «Спасибо», — слегка кивнул Грюнвальд. «Однако, если позволите, я перейду к делу, опустив подробности и прочую чушь». «Говори, сынок!» Эта технология не может попасть в руки стрипсов. Если они её получат, в итоге всё закончится очередной машинной войной. Вы прекрасно об этом знаете, так же, как и о том, что она не должна попасть в руки Альянса. «Капитан, короче!» — крикнул Эрин. «Ещё немного, и нам не удастся вырваться!» «Господин капитан...» Миртон даже не взглянул на неё, продолжая смотреть на голографическое лицо Кайта. Прошу нам помочь. Помогите нам, пока не стало слишком поздно. Я с самого начала знал, что этим закончится. После некоторой паузы буркнул Тельсис, изогнув губы в кислую смешке. Пожалуй, сразу, как только во всё это ввязался. Полезай в стазис, сынок. Дыра ждёт, — добавил он, разрывая связь. миртон крикнул Эрин. «Они нас поймали!» «Же!» «Нет», — ответил Грюнвольд, глядя, как пламя разворачивается и начинает стрелять в эмиттер луча захвата крейсера Джоханнам. Казалось, будто это их последний полет, отчаянная гонка вслепую, прочь от разыгрывавшегося позади сражения, в котором пламя стало последней мишенью. У эсминца не было шансов против крейсера. и скин уже сообщал о выстреленных с его борта спасательных капсулах. Видимо, Тельсос намеревался спасти хотя бы свою команду. Но конца этого представления они уже не видели. Они мчались к глубинной дыре. Их встретила гигантская, пульсирующая разрядами голубовато-бордовая сфера, На её фоне далёкое пятнышко грома, который включил полную тягу и пытался их догнать, уже не имело значения, так же, как и корабли контроля полётной трассы. «Хакль стазис», — напомнил Миртон. «Но опять собралась мне перечить. Я уж тебе говорил, что успею». «Так точно», — буркнула она, включая инъекторы. Её примеру последовала остальная команда, пришедшей в стазис-навигаторскую месье и хаб в сердце. В сознании остался только Арсид. «Господин капитан», — спросил он, — «мне взять пилотирование на себя?» «Не надо», — ответил Миртон. «Дали чудо конца. Сиди в боевой рубке». «А глубина?» «Я привычный», — заявил Грюнвальд, направляя прыгун к границе прихожей Куртизанки. Тишина. Бескрайняя тишина и бескрайняя темнота. Все превратилось в кошмарную одновременность. Его придавило единство аспекта, пронизанное дырами Уэбба и Кинга, протолкнутое сквозь глубинный привод Крэмптона. Каждая частица во Вселенной знала о другой, пусть даже та находилась на другом конце пустоты. Все превратилось в застывший во времени янтарь, без когда и когда-то, без начала и конца и там было некое место, плоскость, бескрайняя платформа, на которой он был меньше насекомого, меньше бактерий, меньше самого себя, пространство истины, над которым царили чудовища, хранившие величайшую из тайн. Миртон закричал. Точно так же он кричал, когда родился, и то был предвестник его последнего крика. Он оторвал руки от консолей, которая существовала и не существовала одновременно, и встал, держась за голову. Ленточка исчезла, а потом вернулась снова. Прежде такого никогда не случалось. Никогда прежде ему не удавалось выбраться. Оттуда, из путаницы хаоса и плоскости. Где он находился на пасть его дери? Прыгун был покрыт льдом. Иния, о котором говорила Вайс, был повсюду. Он окутывал навигационную консоль и пол, оседал на неостекле, лежал на погруженных в стазис Хакли-Месье, словно серебристая пыль. Грюнвальд недоверчиво до него дотронулся, чувствуя пронизывающие кончики пальцев холод. «Это лёд пустоты», — подумал он. «Холод небытия. Где я?» Он неуверенно сделал шаг, затем другой, Под подошвами хрустело, от давления трескались мелкие кусочки льда. На секунду посмотрев в него стекло, он быстро отвел взгляд. Там было небытие, столь глубокая пустота и чернота, что он боялся, как бы они не выжгли ему глаза. — Арсид, — сказал он, но сидевшая в боевой рубке машина не ответила. Грюнвальд вздрогнул. Его голос разнёсся по СН странным эхом, и Миртон вдруг понял, что не слышит корабля. Механизмы прыгуна должны издавать какие-то звуки, шорохи, шумы. Ленточка должна... Нет, не ленточка. Это была чёрная лента. Корабль-призрак. Прыгун, который вернулся домой, в глубину. Там было его место если это вообще место. С каждой секундой он видел всё больше. Он ощущал странную твёрдость и, вместе с тем, неопределённость поверхности под ногами. Под полом что-то вздрагивало, словно прыгун стал лишь маскирующей истину декорацией. «Если я останусь тут дольше, если постараюсь, то узнаю правду», — вдруг понял он. «Правду за пределами льда». «Миртон...» Голос походил на шепот холодного ветра. Знакомый и одновременно чужой, грюнвольд обернулся не в силах понять, откуда тот доносится. «Миртон...» «Кто?» — начал он. И тут увидел ее. Она стояла недалеко от входа в СН, в своем старом комбинезоне, бледная, с закрытыми глазами. Она не двигалась с места, но там, где она стояла, нарастал лёд. «Вайз ошибалась», — подумал он, глядя на ожидавшую его фигуру. «Это не корабль с привидениями. Это я сам. Я привёл её с собой». Эмма-Немо медленно двинулась в его сторону, словно каждый шаг давался ей с трудом. Глаза её всё ещё были закрыты, но веки дрожали, готовые подняться. «Не хочу, чтобы она открывала глаза», — подумал он. Он знал, что они слепы и выглядят, как два шарика искрящегося звёздами льда. «Миртон», — отчётливо проговорила она, — «Миртон, иди ко мне, Миртон». Не ответив, он сделал шаг назад. Но Эмма вела себя так, словно в её распоряжении имелся целый океан времени. Ей некуда было спешить. Грюнвальд открыл рот, но не сумел произнести ни слова. Ему было страшно. «Это не моя вина», — подумал он, охваченный нарастающей паникой. «Я этого не хотел. Палеотив не оставил нам выбора». «Нам пришлось, во имя ушедших, нам пришлось, мне пришлось это сделать!» «Мирт», — вспомнил он, — «прошу тебя, не делай этого, нет! Я боюсь! Нет, пожалуйста, нет!» Эмма никак не реагировала на его поведение. Казалось, будто с каждым шагом она набирается уверенности, словно его близость ее пробуждала. Шаг её становился всё чётче, а когда она оказалась рядом, он заметил, что в правой руке она держит длинное ледяное остриё. Глаза её были всё так же закрыты. «Эмма!» — наконец прошептал он. «Эмма!» Она его не слушала. Внезапным быстрым пружинистым движением она схватила его левой рукой за горло и чуть приподняла. Ладонь её была ледяной, захват крепким. Миртон дёрнулся, пытаясь её оттолкнуть, но она оказалась слишком сильной. Он заметил, что она поднимает остриё и быстрым размашистым движением вонзает в его тело. Он попытался крикнуть от боли, но голос застрял в глотке, и он закашлялся, давясь холодом. «Во славу бледного короля!» — сказала Эмма-Немо, вытаскивая кровавленное остриё. «Во славу...» Бледного короля Она все повторяла это И повторяла Но Миртон, провалившийся в темноту Ее не слышал Конец первого тома Варшава 28 ноября 2014 года